Вот что, мам, надо Зое купить новые туфли. У всех девочек в классе туфли на каких-то там каблуках. Не очень высоких, а все-таки. Это называется на среднем каблуке, подсказала я. Ну да, а у Зои какие-то, как у мальчиков. В этом месяце не удастся, Шурик. Тогда мне не нужно новой рубашки. Я в этой прохожу. И не надо шапки. Твоя шапка уже давно ни на что не похожа. «Мама, но ведь я мальчишка, а Зоя девочка, девушка даже. Для нее это важнее. И верно, для нее это было важно». Помню, раз придя домой, я застала Зою перед зеркалом в моем платье. Услышав шаги, она быстро обернулась. «Идет мне?» – спросила она со смущенной улыбкой. Она любила примерять мои платья и очень радовалась каждой пустяковой обновке. Никогда она не просила купить ей новое. Всегда удовлетворялась тем, что я сама ей шила. Но Шура был прав. Ей это не могло быть безразлично. Мы выкроили нужную сумму. И горячо поспорив с нами, Зоя все же пошла и купила себе новые черные туфельки. Свои первые туфли на том самом среднем каблуке. Новогодний наряд мы тоже дотянули. Были и бусы, и ленты. Шуре выстирали и выгладили рубашку, повязали новый галстук, и мои ребята пошли в школу нарядные и оживленные. Я долго стояла у окна и смотрела им вслед. Вечер был удивительно светлый и тихий. За окном медленно, нехотя, опускались пушистые хлопья. Я знала, что, пройдя сквозь эту снежную тишину, Зоя и Шура с головой окунутся в пестрое шумное молодое веселье и от всей души желала, чтобы весь Новый год был для них таким же светлым, ярким, счастливым. Вернулись они только под утро. В школе был большой маскарад, музыка и танцы до упаду, как сообщил Шура. «И знаешь, мам, мы играли в почту». И какой-то чудак все время писал Зое, что у нее красивые глаза. Правда, правда. Под конец даже стихами разразился. Вот послушай. Шуров встал в позу и, еле удерживаясь от смеха, продекламировал. Ты такая ясноокая, даже сердце замирает. Вся душа твоя глубокая под ресницами сияет. И мы все трое неудержимо расхохотались. К концу зимы выяснилось, что та самая девочка, которая в новогоднем пожелании написала Зое о людском эгоизме и неверности, и о том, что на людей нельзя полагаться, перестала учить свою подшефную домохозяйку грамоте. «Очень далеко ходить», – объяснила она группоргу Зои. «И уроков так много задают, я не успеваю. Назначь кого-нибудь другого». У зой от гнева глаза были совсем черные, когда она мне рассказывала об этом я этого даже понять не могу нет ты послушай взяла и бросила и даже не подумала что этим она подводит всех ни одну себя какая же она комсомолка да вдруг она встретит эту женщину как она ей в глаза посмотрит и всем в классе сама зоя За всю зиму не пропустила занятий ни разу. В какой-то из четвергов у нее отчаянно разболелась голова. Но она превозмогла себя и все-таки пошла. Мы с Шурой немедленно и в подробностях узнавали о каждом успехе Зоиной ученицы. Лидия Ивановна уже помнит все буквы. Лидия Ивановна уже читает по складам. Лидия Ивановна уже бегло читает. Наконец, с торжеством сообщила Зоя. «Помнишь, она даже подписаться не умела!» А теперь у нее и почерк становится хороший. В тот вечер, ложась спать, Зоя сказала, «Знаешь, мама, всю неделю хожу и думаю, что такое хорошее случилось?» И сразу вспоминаю, Лидия Ивановна читать умеет. «Теперь я понимаю, почему ты стала учительницей. Это и вправду!» Очень хорошо.